Песня десятая. Сила музыканта. Глава тридцать два. Чуть ли не бегом Барт и Констебль покинули особняк Хюльдов. Стремительно пролетели по пустым улицам Льересау и вырвались за городские ворота. Когда же, растолкав народ, друзья оказались в собственной карете и оторопевший кучер хлестнул лошадей, Барт в очередной раз задал один и тот же вопрос. «Теперь-то ты можешь объяснить, что за спешка?» Констебль хлебнул вина и сделал глубокий вдох, приходя в себя после долгого бега. Рут посмотрел на Яна и покачал головой. Еще не догадался? Нет. Ты велел возвращаться. В Айгдаме что-то случилось, да? Подозреваю, что да. Ну? Давай по порядку, сдался констебль. Мы подозревали, что колдуна нанял Хюльт, верно? Верно. И были правы. Как? опешил я. «И что же теперь делать? Господин Хюльт мертв. Мы теперь не сможем узнать о его мотивах и... И вообще, как нам теперь выйти на ассасинов? Будем ловить колдуна и допрашивать его? Не уверен, что он знает все подробности. Он... «Спокойно», выставил вперед руки Де Йонг. «Да, Кларенс Хюльт мертв. И я уверен, что колдуна нанимал Хюльт. Вот только... другой». Он хмуро усмехнулся. «Патрик!» наконец-то догадался Ян. «Но зачем?» «Хм, ну это же ясно, как белый день. Ради своего любимого папаши. Ну, по крайней мере, я так думаю». «Ради отца?» «Неужели для защиты?» «И не только», подтвердил Рут. «Вот как я вижу эту ситуацию. Патрик Хюльт, услышал об убийстве мэра Эгдама. Вроде бы ничего такого в этом нет, если учесть тот факт, что почти все винят в убийстве дочь мэра. То есть получается бытовая ссора, правда уровнем несколько выше, чем пьяная поножовщина, но посмотрев на Патрика Хюльда да на его комнату, я могу сделать вывод, что уж очень сильна в нем сыновья любовь. Согласен? «Да» еще когда я был на празднике Ванхорнов и первый раз увидел господина Патрика, я подумал, что он очень хороший человек. Мне запомнился его тост. Хоть и поздравлял именинника, подчеркнул важность родителей. И без обид я, но твоей способности судить людей мы не будем доверять. Хотя в этот раз ты прав. Поэтому я полагаю, что этому пареньку было трудно поверить, будто бы дочь могла убить своего отца. Можешь называть это чутьем или чем-то еще, но я уверен в этом. А раз не разомудован Мейер виновата, кого обвинит хоть мало мальский разумный человек? Кого? Не понял Барт. Да. Рут снова отхлебнул вина, покачал головой и продолжил: Конечно же, Сальватора Динери. Того, кто от смерти Аарона Ван Мейера получил намного больше других. «Даже если и так, это не повод нанимать колдуна», — не согласился Ян. «Еще как повод, Ян. Это же элементарно. Достаточно молодой, влиятельный, богатый, амбициозный человек становится мэром. Пусть пока временным, но выборы без конкурентов не за горами». Думаешь, он остановится на этом? Да черт там был! Куда он станет метить дальше? Ну, конечно же, на пост консула. Я думаю, если ты и прав, то господину Динери следует сначала хорошенщико укрепиться во их даме, прежде чем подниматься выше. Да что ж ты наивный-то такой, как маленькая принцесса, всплеснул руками Рут, едва не выронив бурдюк с вином. Что, разве нельзя два дела делать одновременно? Пусть в этом году он не успевает, да и не станет участвовать в выборах консула, и тогда определенно Кларенс Хюльт займет этот пост. Вроде как можно оставить все до следующего срока, да? Ну да. Ерунда. Став консулом, Хюльт не будет сидеть без дела. Хоть позиции Динери в Эйгдаме и во всей УДСТИ укрепятся, но то же самое. Можно сказать, и оппозиция Хюльда. Поэтому куда удобнее избавиться от главного конкурента сейчас. Тогда консулом станет кто-то менее способный и, потратив целый год на обогащение себя и изучение системы управления, не сможет тягаться на следующих выборах с Динери. Он закончил так резко, будто поставил размашистую точку, залпом осушил бурдюк и с размаха кинул его на пол задумался Барт. «Это все звучит очень убедительно, но ты уверен, что именно так и рассуждал господин Динери, И что все это понял господин Патрик Хюльт?» Рут развел руками. «Это, мой друг, мы узнаем лишь, когда приедем в Эйгдам. Если Динери еще там будет, конечно!» Констебль грустно усмехнулся. Иоанн неодобрительно покачал головой. И все же я не могу понять. Даже если господин Патрик нанял колдуна, чтобы защитить отца от возможной опасности, то почему колдун убил господина мэра Штельбурна? Зачем это нужно было? Да уж, вопрос не такой простой, как кажется. Констебль в задумчивости почесал щетину. Мотив-то понятен. Помочь отцу на предстоящих выборах Однако на деле никто не мог составить серьезную конкуренцию Хюльду, могу предположить лишь следующее. Некоторым людям, имея оружие, трудно побороть соблазн пустить его в ход. Произнеся это, Руд замолчал и уставился в окно. Ян не тревожил его, стараясь осмыслить услышанное. Руд вдумчиво читал потрепанную книгу, уже не первую за время путешествия. Барду было интересно, что же читает констебль, Дейонг. к слову, этого не скрывал, однако ни история лудостанских погромов, ни чума в западном Эльзансе, ни уж тем более черный алхимик Риэдана не смогли заинтересовать впечатлительного юношу, предпочитающего более теплые и добрые истории. Поэтому в поездках я обычно глядел в окно, сочиняя новые баллады. Так было и в тот момент, когда он увидел двух мерно цокающих лошадок и их всадников. Все бы ничего, привычная картина для оживленного тракта, если бы не лютня за спиной одного из путешественников. «Стойте! Остановитесь, пожалуйста!» Закричал юноша кучеру, едва не вывалившись в окно. «А? Что? Что произошло?» Дернул головой Рут, но его друг уже выскочил из кареты. Ян быстро догнал удивленных всадников и выпалил, пристально глядя в глаза своему коллеге по цеху. «У вас прекрасная людня. Я тоже хотел бы иметь инструмент работы Лоренцо Диватте». Светловолосый бард с аккуратно подстриженной бородкой заинтересованно посмотрел на Яна и повернулся к своему спутнику. «Я на минутку. Подержи, пожалуйста, поводья». Он лихо спрыгнул с лошади и жестом предложил юноше пройтись. Когда же они отошли подальше от чужих ушей, мужчина ответил. «Инструменты мастеров, мой друг, сравнимы ни с чем, но жизнь их вдыхает лишь душа владельца. Без своего министреля даже самая изысканная лютня лишь кусок дерева. Гирд Крезье, к вашим услугам». «Хвала Всевышнему, вы из братства!» — восхищенно выпалил Ян, но тут же осёкся под суровым взглядом старшего товарища. «Прошу прощения!» — уже тише добавил он. «Моё имя Ян Вандервиттлик. Если возможно, я хотел бы попросить о помощи». «Для этого братство и существует», — улыбнулся Гирт. «Я слушаю вас, мой друг». «Если это возможно...» Я хотел бы передать кое-что для господина Гроссмейстера Ордена Щитов Брэндона. м <связываю> м задумчиво произнес его собеседник. Я думаю, это возможно. Дело срочное? Серьезно спросил он. Очень, кивнул Ян. Ну, тогда точно возможно. И что же господину Гроссмейстеру передать? Колдун, которого мы искали, скорее всего в Эйгдаме. Скорее приезжайте. Гирт внимательно его выслушал и деловито кивнул. «Это все?» «Да». «Не беспокойтесь, мой друг, господин Гроссмейстер в кратчайшие сроки получит ваше послание». Он поклонился и быстрым шагом направился к своей лошади. А через несколько минут двое всадников уже неслись галопом вдаль. «Твой знакомый?» – поинтересовался Руд, когда Ян вернулся и карета продолжила путь. «Ну, можно и так сказать», — улыбнулся юноша. Друзья оказались у закрытых ворот Эгдама поздно вечером. Рут вышел из кареты и, задрав голову, пронзительно свистнул. На стене послышался шорох и ворчание вскоре показалось заспанная рожа мушкетера. «Вороты до утра закрыты, свистеть не не поможет». Пробубнил он, размахивая перед собой лампой, пытаясь разглядеть лицо негодяя, нарушившего его сон. «Кто это у нас такой дерзкий спит на посту?» крикнул в ответ Рут. «Специального констебля домой пускать не хочешь?» Охранник сполошился и начал пристальне вглядываться во тьму. Затем, признав Де Йонга, тихо чертыхнулся и побежал вниз, выкрикивая приказы. Ворота открылись через пару минут. «Прошу прощения, господин специальный констебль», — без кланялся мушкетер, — «не узнал во тьме». «Пустое», — махнул рукой Рут, направляясь к карете. «Э -э «Господин специальный констебль», — вновь окликнул его охранник, — «у меня для вас послание». «Послание? Уже?» — удивился Рут. «Э «Господин заместитель мэра еще вечером велел передать вам, как появитесь, чтобы без промедления отправлялись к нему». «Вот как! Что ж, спасибо!» Стражник откланялся и поспешил на пост. Рут подошел к вознице и, обозначив маршрут, вернулся в карету. «Старина Флорис срочно к себе вызывает», — сообщил он Барду, едва экипаж тронулся. «Господин Адвазбер? Что случилось?» — встревожился Ян. «Скоро узнаем». По пустынным улицам они быстро добрались до особняка Адвазбера. Стоило карете остановиться, рот тут же спрыгнул на землю и бойко зашагал вверх по ступеням крыльца, и он поспешил следом. «Господин Де Йонг, господин Ван дер Веттелик», поклонился им дворецкий, выбежавший на шум подъезжающего экипажа. «Проходите». Они проследовали за пожилым мужчиной в гостиную, где горничные убирали со столов блюдцы и чашки. «У вас тут был праздник? Что за повод?» Рут вопросительно взглянул на дворецкого. «Если бы праздник!» Услышал он знакомый насмешливый голос и, обернувшись, увидел приближающегося Флориса Адвазбера. «Совсем недавно выгнал этих болванов из магистрата!» Заместитель мэра оглядел гостиную, чертыхнулся и махнул рукой, призывая следовать за ним. «Пойдемте в мой кабинет!» Они поднялись по широкой лестнице и прошли в правое крыло по украшенному картинами коридору. За последнее время Ян понял, что дома почти всех влиятельных людей выглядят очень похоже. Когда он обсуждал это с Рудом, констебль лишь пожал плечами, сказав что-то про «поддержание собственного товарного вида». Флорис уселся на софу и велел следовавшему за ним дворецкому «разлить всем вина». Ян, конечно же, отказался, и мужчине пришлось бежать вниз за компотом для привередливого гостя. Так что же все-таки произошло? Господин Флорис обратился к старику Рут, присаживаясь рядом с огромным заваленным книгами столом. Этот чертов Сальватор исчез. Безапелляционно заявил заместитель мэра. Задумчиво протянул Рут. Да к черту твое! О! выруглся Адвазбер. «Представляешь, отправился днем домой, а на заседание магистрата не явился. Хотя Родриго говорит, что пообедав пошел обратно». «Родриго?» Ян оторвал взгляд от портрета молодого Флориса, занимавшего едва ли не половину стены. «Его младший брат!» нетерпеливо пояснил старик и вновь повернулся к Руду. «Эти придурки мои, так сказать...» Коллеги, давай охать чахать, чтобы как-то их успокоить, пришлось пригласить к себе. Черт, после смерти Арона они совсем от рук отбились, думают только о себе. С этим все ясно, заверил его Рут. Что с Динери? Получается, он просто ушел из дому и пропал? Как идут поиски? Так и получается, старик махом осушил бокал. В такое-то время все констебли его ищут, привлекать гарнизон я запретил. Нечего народ пугать, и так все анархитрокцах на каждом углу шепчутся. Хвала Всевышнему, вы хоть приехали. Честно сказать, я и не надеялся на это. Да уж, мы вовремя покачал головой руд, поднимаясь с места. — Ты куда? — опешил Флорис. — Искать Динери. Для начала пройду путь от Ратуши до его дома. Может быть, что-нибудь интересное увижу. — Пустое. Констебли уже несколько раз взад-вперед пробегали. Но мы не они. Он поклонился от Вазберу и вместе с Яном отправился к выходу, столкнувшись в дверях с дворецким, принесшим компот.